Страница 273, письмо 223, Николай Николаевичу Ге, отцу. 1893 год, ноября 5 -го, Ясная Поляна. Рад был вашему письму, дорогой друг Николай Николаевич, и рад известию, что вы довольны последним замыслом картины. Примечания первое и второе. Я уверен, что это будет хорошо. Мне нравится дрожащий в лихорадке разбойник. Я уже давно знаю и жду. Нравится им момент... Только бы Христос не был исключителен и даже исключительно непривлекателен, каким он на последней картине, примечание третье. И только бы вы по технике удовлетворили требованиям художнической толпы. Если уж выставка и большая картина, то надо считаться с этим. Вы меня простите, если то, что я скажу не то, но я не могу не сказать все, что думаю». Мне кажется, что в ваших картинах, в работе ваших картин происходит страшная трата самого драгоценного материала, вроде, простите за сравнение, печенья белого хлеба из первого сорта муки, который любят господа, и бросание трубей, в которых самое вкусное и питательное. Вы мне рассказывали первую мысль картины, верно, она была написана, состоящую в том, что смерть на кресте Христа побеждает разбойника, примечание четвертое. И мне это очень понравилось по своей ясности, живописности, по выражению величия Христа на впечатлении, произведенном на разбойника. Как Гомер, чтобы описать красоту Елены, говорит, что когда она вошла, старцы изумились ее красоте и встали, примечание пятое. Потом еще иначе вы изображали. Прежде еще иначе, и все это были картины важные по содержанию. тоже у вас было, сколько я знаю, с Иудой. Примечание шестое. Все эти эскизы – самые питательные отруби, и все они пропадают, чтобы делать господский белый хлеб. Я первый буду радоваться на вашу теперешнюю картину и умиляться ею, но все-таки жалею про все то, что осталось по дороге, и тех картин, которых теперь, по крайней мере, никто кроме вас написать не может. Я непрестанно жалею, что вы оставили тот план ряда картин евангельских, примечание седьмое. Может быть трудно их кончать, довести до известной нужной степени технического совершенства. Этого я не знаю, но знаю, что это все то, что передумали, перечувствовали и перевидели своим художественным, «Христианским зрением все это вы должны сделать. В этом ваша прямая обязанность, ваша служба Богу». Примечание восьмое. Сказал, если ошибаюсь, простите. Нынче получил от Хилкова поразительное известие. Его мать приехала к нему с приставом из Тифлиса и по высочайшему повелению взяла у него детей, И увезла их к себе пока в Харьковскую губернию, а потом в Петербург. Примечание девятое. «Если меня гнали, то и вас будут гнать. Но все-таки грустно за мать и за всех тех, которые участвуют в этом грехе. Целуйте от меня, милых друзей, Колечку с семьей и Рубана с его семейными. Пишите, что вы думаете и делаете, и в каком положении картина. До свидания. Обнимаю вас». Маша также шлет приветствие и вашим. Лев Толстой. Примечание. Первое. Письмо 26 октября. В отрывках опубликовано в книге. Владимир Стасов, Николай Николаевич Ге. Страница 374. Второе. Ге начал работать над картиной Голгофа. Третье. То есть на картине «Суд Синедриона повинен смерти». Четвертое. Имеется два варианта этой композиции «Голгофа» и «Распятие». Пятое. В «Илиаде Гомера» нет такой сцены. Вероятно, Толстой помнил стихотворение Майкова «Сидели старцы и Леона», в котором имеется подобный эпизод. Шестое. Речь идет о картине «Совесть. Иуда. Предатель», которая была выставлена на выставке художников-передвижников 1892 года. Седьмое. Еще в 1886 году Ге задумал написать ряд картин карандашом и маслом на евангельские сюжеты. Этот замысел остался нереализованным. Восьмое. перевод с латинского начитано в тексте. И примечание девятое. Хилков не состоял в церковном браке со своей женой Винер, и их малолетние дети не были крещены. Его мать Хилкова добилась у Александра III через Победоносцева повеления передать ей для усыновления детей ее сына. Конец примечаний.